23. Сын, да ты не в себе. Мать села в кресло, в котором обычно пила кофе. Адрия начал разговор, хуже не придумаешь. Иногда я думаю, почему меня чаще не посылали куда подальше? Потому что вместо того, чтобы сказать ей «Мама», я решил продолжить образование в Тюбингене, она спросила бы «В Германии? А здесь тебе не нравится, сын?» Вместо этого я начал с того, что сказал, «Мама, я должен тебе кое-что сказать». «Что?» Она удивилась и села в кресло, в котором обычно пила кофе. Удивилась потому, что мы давно уже жили под одной крышей, не испытывая необходимости разговаривать друг с другом, и уж тем более необходимости говорить, «Мама, я должен тебе кое-что сказать». «Я недавно...» Говорил с Даниэлой Амато. «С кем ты говорил?» «Со своей единокровной сестрой». Мать вскочила, как ужаленная. Я уже настроил ее против себя. И неважно, что собирался сказать дальше. «Осел. Просто осел. Ничего не умеешь сделать». «У тебя нет никаких единокровных сестер». То, что вы скрывали ее от меня, не означает, что ее нет. Даниэла Амато из Рима. У меня есть ее адрес и телефон. Плетешь интриги. Почему? С чего бы? Не верь этой пройдохе. Она сказала, что хочет быть совладелицей магазина. Ты знаешь, что она украла у тебя усадьбу Казик? Если я правильно понимаю, усадьба досталась ей от отца, она ничего не украла? Она как вампир. Хочет присвоить себе магазин. Нет. Она хочет быть совладелицей. И как ты думаешь, зачем ей это нужно? Я не знаю, потому что он принадлежал отцу, а сейчас он мой. И мой ответ на все притязания этой накрашенной суки — нет. Да уж... «Хорошо мы начали». Она не сказала «суки», потому что в данном случае это было существительное, а не прилагательное, как в прошлый раз, когда она ругалась. Мне понравилось языковое чутье матери. Она молча мерила шагами комнату, размышляя, стоит ли продолжать ругаться или нет, и решила, что нет. «Это все, что ты хотел мне сказать?» Нет. Я еще хотел сказать, что уезжаю из дома. Мать снова села в кресло, в котором обычно пила кофе: «Сын, да ты не в себе она помолчала, руки ее дрожали. Чего тебе не хватает? Что я тебе сделала? Ничего? Почему ты думаешь, что что-то мне сделала? Мать нервно сцепила руки. Наконец она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и положила ладони на колени. А магазин? Ты не собираешься когда-нибудь взять его в свои руки? Мне это не интересно. Неправда. Это твое любимое место. Нет, мне нравятся вещи, но связанные с магазином дела. Мне показалось, она посмотрела на меня с затаенной злостью. «Ты просто поступаешь мне на зло, как всегда». Почему мы с матерью никогда не любили друг друга? Это загадка для меня. Всю жизнь я завидовал детям, которые могли сказать «Ай, мамочка, моя коленка!» И мама прогоняла боль поцелуем. Моя мать этого не умела. когда я набирался храбрости сказать ей, что разбил колени. Вместо того, чтобы совершить чудо, она отправляла меня к Лоле маленькой, а сама нетерпеливо ждала, чтобы моя интеллектуальная сверходаренность начала приносить плоды. «Здесь тебе плохо». Я решил продолжить обучение в Тюбингене. «В Германии». «Здесь тебе плохо». «Я хочу слушать лекции Вильгельма Нестле». Если честное понятие не имел, преподает ли еще Нестле в Тюбингене. Точнее, я даже не знал, жив ли он еще. На самом деле, к моменту нашего разговора он уже восемь лет как скончался. Но да, он когда-то преподавал в Тюбингене, и поэтому я решил, что хочу учиться в Тюбингене. Кто это? Историк философии. А еще я хочу познакомиться с Костериу. Примечание. Эуджен Костериу, более известен как Эухенио Косериу, 1921-2002 годы. Румынский филолог, специалист по общему и романскому языкознанию. С 1963 года профессор Тюбингенского университета. Конец примечания. «На этот раз я не лукавил. Говорили, что он невыносим, но гениален». кто это? Лингвист, один из великих филологов современности. Эта учеба не сделает тебя счастливым, сын. Разберемся. Если смотреть в перспективе, я вынужден признать ее правоту. Ничто не сделало меня счастливым, кроме тебя, Сара. Хотя ты больше всех заставила меня страдать. Несколько раз мне было рукой подать до той или иной формы счастья. Порой я испытывал радость. Я познал минуты сладостного спокойствия и безмерной благодарности миру или другим людям. Я был близок к прекрасным творениям и идеям, и иногда я чувствую зуд желания обладать красивыми вещами, что позволяет мне понять слабость моего отца. Словом, поскольку мне было столько лет, сколько было тогда, Я самоуверенно улыбнулся и сказал «Никто не обязан быть счастливым» и удовлетворенно замолчал. «Ну ты и дурак!» Я был обезоружен и посмотрел на мать. Всего четыре слова, а я почувствовал себя совершенным идиотом. Я был уязвлен и перешел в нападение. «Это вы сделали меня таким. Я хочу учиться». и неважно, буду я счастлив или нет. Каким колючим был Адриа Ардебул. Если бы сейчас я мог заново начать свою жизнь, первое, к чему я стал бы стремиться, это территория счастья. Я попытался бы укрепить и защитить ее, чтобы сохранить на всю жизнь. И если бы мой сын ответил мне, как я ответил матери, Я влепил бы ему за трещину. Но у меня нет детей. Всю жизнь я сам был только сыном. Сара, почему ты никогда не хотела иметь детей? Ты просто хочешь быть подальше от меня. Нет, соврал я. Зачем мне это? Ты просто хочешь сбежать. Да нет же, снова соврал я. Зачем мне сбегать? «Почему ты не говоришь мне правду?» Но я не сошел с ума, чтобы рассказать ей о Саре, о своем желании раствориться, начать все сначала, перевернуть весь Париж в поисках Сары. Или о том, что я дважды пытался нанести визит семейству Волтас-Эпштейн, пока на третий раз отец и мать Сары не приняли меня и не сообщили очень вежливо, что их дочь по собственной воле уехала в Париж, потому что, по ее собственным словам, она хотела быть подальше от вас. Вы причинили ей много горя. То есть вам должно быть понятно, что вы не особенно желанный гость в нашем доме. Но я, молодой человек, не настаивайте. Мы ничего не имеем против вас, соврал сеньор Волтес. Но поймите... «Мы должны защитить свою дочь». Я был в отчаянии и ничего не понимал. Сеньор Волтас встал и знаком показал мне, что тоже следует встать. Я медленно повиновался. Я тот еще плакса и не мог сдержать слез. Они жгли мои красные от унижения щеки, словно капли серной кислоты. «Это какое-то недопонимание». «Нам так не показалось», — сказала на своем гортанном каталанском мать Сары. Высокая, с некогда темными, а теперь несколько выбеленными сединой волосами и карими глазами, похожая на фотографию Сары через тридцать лет. «Сара, ничего, ничего, ничего не хочет знать о вас». Я уже выходил из гостиной, повинуясь жесту сеньора Волтеса, но вдруг остановился. Она ничего не просила передать мне? Может быть, письмо или записку? Нет. Я вышел из дома, где тайно бывал, когда Сара меня любила, не попрощавшись с ее родителями, такими вежливыми и такими непреклонными. Вышел, пытаясь сдержать слезы. Дверь тихо закрылась за мной, и я несколько секунд простоял на площадке, как будто бы от этого был ближе к Саре. Потом я безутешно разрыдался. «Я не пытаюсь сбежать, и у меня нет для этого никаких причин». Я выдержал паузу, чтобы подчеркнуть сказанное. «Ты поняла меня, мама?» В третий раз я соврал матери, и клянусь, что услышал, как вдруг запел петух. «Я прекрасно тебя поняла!» Она посмотрела мне в глаза. «Послушай, Адрия!» Впервые она назвала меня не сын, а Адрия. Впервые в жизни. 12 апреля 1960 какого-то или 70 -го года. «Да». Если не хочешь, можешь не работать. Занимайся скрипкой, читай свои книги. А когда я умру, возьмешь управляющего в магазин. Не говори о смерти. И со скрипкой покончено. Куда ты, говоришь, хочешь поехать? В Тюбинген. Где это? В Германии. И что ты там забыл? Косериу. «Кто это? Разве ты не гоняешься всю жизнь за девушками на факультете? Система? Норма? Речь?» «Ладно тебе, кто это?» «Румынский лингвист, у которого я хочу учиться. Теперь, когда ты сказал, мне кажется, я что-то про него слышал». Он замолчал, хотя был раздражен, но потом не выдержал. «Разве ты здесь не учишься?» «Разве ты не отучился уже половину курсов? К тому же на отлично!» Я не сказал ему, что хочу ходить на лекции Нестле, потому что когда мы с Бернатом встретились в шумном и тесном кафе на факультете, где все глотали на ходу кофе с молоком, я уже знал, что Вильгель Нестле несколько лет как скончался. Упомянуть его было бы все равно, что поставить заведомо ложную ссылку в статье. «Два дня мы не виделись, и я ничего о нем не знал. А потом он пришел ко мне домой готовиться к экзамену, как если бы я был его преподавателем». Адрия открыл дверь, и Бернат вместо приветствия ткнул в него пальцем и торжествующе сказал, «А ты не подумал, что в Тюбингене все занятия проходят на немецком?» «Если хочешь, можешь играть на старионе». С холодной улыбкой ответил Адрия по-немецки, пропуская его в квартиру. «Я не понял, что ты сказал, но согласен». Канифоля смычок, слегка, чтобы не испортить звук, он процедил. «Некрасиво, что ты мне этого раньше не сказал». «Почему?» «Ну, предположим, я твой друг, поэтому я тебе сейчас все рассказал». «Настоящий друг, идиот! Ты мог бы сказать... Мне тут пришла в голову безумная мысль уехать на несколько недель в Тюбинген. Тебе не кажется настоящий ты, мой друг? Ты не мог так сказать? Ты посоветовал бы мне выбросить это из головы. А на эту тему мы уже разговаривали. Ну, не дословно так. Ты хочешь, чтобы я всегда был под рукой?» Вместо ответа Бернат положил партитуры на стол и стал играть первую часть бетховенского концерта. Я, пренебрегая вступлением, присоединился к нему с оркестровой партией в переложении для фортепиано, стараясь имитировать даже тембр отдельных инструментов. Закончив играть, я был изможден, но взволнован и счастлив, потому что Бернат сыграл безупречно, не просто совершенно. Как будто хотел показать мне, что ему не понравилось мое последнее замечание. Когда он закончил, мне не хотелось нарушать воцарившуюся в комнате тишину. «Ну...» «Хорошо». «И только...» «Очень хорошо. Совсем иначе...» «Иначе...» «Иначе...» «Если я правильно услышал, ты был внутри музыки...» Мы помолчали... Бернат сел и отер пот. Он посмотрел мне в глаза. На самом деле ты хочешь сбежать? Не знаю от кого, но сбежать. Надеюсь, не от меня. Я посмотрел другие партитуры, которые он принес. Здорово, что ты играешь все четыре пьесы массиа. Кто тебе аккомпанирует на фортепиано? Ты не подумал, что тебе может надоесть изучать все эти идеи и прочее, что ты собрался изучать? Массиа этого заслуживает. Очень красивые пьесы. Больше всего мне нравится «Аллегро Спиритозо». И потом, зачем тебе ходить слушать лингвиста, если ты собрался изучать историю культуры? И внимательно с Чаконой. Она очень коварна. Да чтоб тебя! «Не уезжай!» «Да», — сказал он, — «из высшей школы искусств». «А в чем дело?» От ледяной недоверчивости сеньора волтес Эпштейн он оробел, но сглотнул и сказал, «Необходимо выполнить кое-какие формальности в связи с переводом в другое учебное заведение. Для этого нам нужен адрес». Ничего вам не нужно. Нет, нужно. Обязательство поручителя о возврате. А это еще что? В ее словах сквозило искреннее любопытство. Ничего так. Но его должна подписать заинтересованная сторона. Он взглянул в бумаги и беззаботно добавил. Заинтересованная особа. «Оставьте мне документы и... Нет, нет, не имею права. Может быть, если вы назовете мне учебное заведение, в которое она перевелась в Париже?» «Нет. Там у них в школе искусств не знают». «Мы не знаем», — поправился он. «Кто вы? Простите?» «Моя дочь никуда не переводилась. Кто вы?» И она захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Бац! «Она тебя заподозрила?» «Да». «Дело дрянь». «Да». «Спасибо, Бернетт». «Мне...» «Наверняка я мог сделать все намного лучше». «Нет-нет, ты сделал все, что мог. Вот это меня и бесит!» На несколько секунд повисло тяжелое молчание. Потом Адриа сказал, «Прости, мне нужно выплакаться». Экзамен Бернета. завершился нашей чаконой из второй Свиты. Я столько раз ее слышал в его исполнении, и мне всегда было, что сказать ему, как если бы я был виртуозом, а он моим учеником. Он начал разучивать ее, когда мы услышали исполнение Хейфетса в Палао де ла Музика. Хорошо. Технически совершенно. Но опять бездушно. Может быть, из-за волнения во время экзамена. Бездушно, как если бы наша домашняя репетиция, с которой не минуло еще и суток, нам привиделась. Когда Бернат играл на публике, он сдувался. Не мог взлететь. Ему не хватало божественного озарения, отсутствие которого он пытался восполнить усердными занятиями, и результат был хорош, но слишком предсказуем. Да, мой друг был конченой предсказуемостью. даже в своих порывах. К концу экзамена он совершенно взмок и наверняка думал, что справился. Трое экзаменаторов, просидевших все два часа, что он играл, с кислыми минами, посовещались несколько секунд и решили поставить ему «отлично, единогласно» и удостоить личного поздравления каждого экзаменатора. Ик Трульйолс, которая пришла послушать Берната, Подошла его мама и обняла, и вела себя так, как ведут себя все мамы, кроме моей. А Трулиалс, взволнованная, как волнуются некоторые учителя, поцеловала Берната в щеку и сказала с уверенностью пророка, «Бернат, ты лучший из моих учеников. Тебя ждет блестящее будущее». «Необыкновенно», — сказал ему Адрия. Бернат, ослаблявший смычок, Застыл и посмотрел на друга. Затем он молча спрятал смычок и закрыл футляр. Адриан настаивал «Превосходно, дружище! Поздравляю тебя!» «Вчера я сказал тебе, что я твой друг, а ты мой друг». «Да, недавно ты даже сказал «настоящий друг».» «Совершенно верно. Настоящих друзей не обманывают». «Что?» Я справился, и ладно. Сегодня ты хорошо сыграл. Ты сыграл бы лучше. Да ты что? Я два года не брал в руки скрипку. Если мой настоящий друг, будь он неладен, не способен сказать мне правду и предпочитает вести себя, как все... Да что с тобой? Никогда больше не ври мне, Адрия! Он отер пот со лба. «Твои слова больно ранят меня и выводят из себя». «Я только... Но я знаю, что ты единственный говоришь мне правду!» Бернат подмигнул ему. «Аувидерзейн!» Примечание «До свидания немецкой». Конец примечания. Купив билет на поезд, я понял, что учеба в Тюбингене не просто забота о будущем. Она означала конец детства, отъезд из Аркадии, Да-да, я был одинокой и несчастный ребенок, чьи родители знать ничего не хотели, кроме моей одаренности, и не догадывались спросить, не хочется ли мне поехать в парк Тибидабо посмотреть роботов, которые, если бросить монетку, двигаются как живые. Но быть ребенком означает также способность улавливать аромат цветка, выросшего из ядовитой грязи. а еще умение радоваться грузовику, сделанному из шляпной коробки. Покупая билет в Штутгарт, я понимал, что эпоха невинности закончилась.